Глава 33. Марк. Мне сейчас показалось или ты впрям приказал подогнать порогу своему станк? Удивлённый голос Ташина настигает меня уже на лестнице, когда я спускаюсь вниз. О, жаль. Так хотелось обойтись без вопросов в вездесущей матушке. Я спешу, бросаю в ответ и выхватываю из рук Константина брелок. И куда, позволю знать, включает суперскорость и преграждает мне путь. Я не обязан перед тобой отчитываться. Уйди с дороги. Отталкиваю вампиршу, но та сегодня не намерена так просто сдаваться, будто чувствует что-то неладное. Марк, я рада, что ты решил проветриться, но прошлый подобный поступок лишь чудом не обернулся катастрофой. Толкает в плечо и Константин еле заметно кивает. Соглашай с ней. А я не нуждаюсь в ваших советах, оскаливаюсь и помощники спорятся. А вот Ташу напугать не так-то просто. В чём дело? Что происходит? Ты куда собрался? Насыпай это вопросами, будто я стану на них отвечать. Не твоё дело. Уйди с дороги сейчас же. И я забуду о твоём неуважительном поведении к касаемо главы клана. Нет, я не хочу потерять ещё и тебя. Вы крикивает достаточно подопадобно, изображает волнение. В прошлый раз нам пришлось убирать за тобой несколько дней, потратить кучу денег на то, чтобы заткнуть ноги мрты. Ты не можешь выходить из замка без сопровождения, Марк, это опасно. Опасно для всех нас. А мне плевать. Отвечаю спокойно и ещё раз отталкиваю женщину со своего пути. Таша больше не решается выступать. И я наконец добираюсь до автомобиля. В прошлый раз я действительно потерял контроль и до сих пор поражаюсь, как убийство такого масштаба осталось незамеченным советом старейшин. Монстр, живущий внутри меня, вырвался наружу, почуяв безграничную власть и единственное, чего он хотел это убивать, рвать на части и иссушивать вены людишек, посвящённых в мою тайну вампира в мало Пока я приходил в себя, Таша и Константин быстро решили этот вопрос, ликвидировав всех особо болтливых. Я благодарен за помощь и преданность, но всё же не намерен отступать от своих планов. Да, есть вероятность, что у меня опять снесёт крышу, но я постараюсь всячески избежать этого, переключив всё своё внимание на Амалию. Всё готово. Спрашиваю у одной из работниц жажды по телефону. когда паркуюсь возле чёрного выхода в клуб. Да, господин, выйду через пару минут. Щибечит в трубку девушка, которая в далёком прошлом некоторое время согревала мою постель. У тебя минута. Пушногрудая блондинка появляется в поле зрения раньше установленного срока и зазывно виляя обтянутой кожаной юбкой задницей, подплывает к автомобилю. Открывает дверь, кладёт на сиденье Всё, что я просил принести, и завистливо надув губы смотрит на меня. Что-то ещё? Слишком много надежды в этом вопросе, ну, прямо до тошноты. Нет, иди работай и не вздумай трепать языком, а то в мих его лишишься. Вампирша фыркает, ну, поспешно удаляется, зная на собственном опыте, что меня лучше не злить. Смотрю на часы и прибавляю скорость, чтобы доехать до территории Ковина вовремя. И пусть только попробует бортануть меня. Покусаю.